После урока естествознания все бегут в буфет, толкаются в очереди за какао и сосисками в тесте, спешат занять самые удобные столики. Чиж никогда не любил обедать здесь, под вечный шепоток. Несколько лет он занимал столик в самом укромном углу за торговым автоматом. А потом, под конец пятого класса, появилась Сэдди и без смущения отвоевала место для них двоих. И весь этот год... чудесный год, он был не один. В первый же день Сэдди схватила его за руку и потащила на улицу на чахлый газончик. Там, в тиши и прохладе, все звуки казались громче, и когда он опустился рядом с ней на траву, он слышал все. И шорох пакетов, из которых доставали они бутерброды, и как шаркнула по бетону кроссовка, когда Сэдди поджала под себя ногу. И шелест, молодой листвы на ветру. За спиной у них стали шептаться по-другому. Ребята теперь распевали тили тили тесто, жених и невеста». «Эту чушь до сих пор поют?» — удивился папа, когда Чиш ему рассказал. «Этой ерунде даже конец света не страшен. Все книги сожгут, а она останется». Папа умолк на полуслове. «Не обращай внимания, скоро им надоест». И задумался. «Только не очень-то водись с этой Сэдди», — добавил он. «А то все решат, что вы одного поля ягода». Чиж кивнул. Но с тех пор он и Сэдди обедали вместе каждый день в любую погоду. Вместе жались под козырьком в дождь, вместе дрожали от холода в зимнюю слякоть. А когда Сэдди пропала, Чиж в буфет уже не возвращался. и по-прежнему обедал в их любимом месте. К тому времени он уже усвоил. Иногда быть одному — это не самое страшное. Сегодня на улице он не спешит, а задерживается в кабинете естествознания, нарочно долго роется в сумке с книгами, ждет, когда все разойдутся. За учительским столом миссис Поллард, складывая аккуратной стопкой бумаги, устремляет на него испытующий взгляд. «Тебе что-нибудь нужно, Ной?» спрашивает она и достает из ящика стола коричневый бумажный пакет с аккуратно загнутым краем. Свой обед. Позади нее на стене пестреют плакаты. На одном — гирлянда бумажных кукол, красных, белых и синих, растянутая вдоль карты Соединенных Штатов, и надпись «Мы вместе». Другой гласит. Каждый благонадежный гражданин сеет добро, неблагонадежный зло. И флаг, как в каждом классе, нависает над плечом миссис Поллард, словно занесенный топор. Можно я посижу за компьютером? спрашивает Чиш. Хотел кое-что поискать. Он указывает на стол возле дальней стены, где стоят шесть ноутбуков для общего пользования. Большинство одноклассников Чижа все ищут в телефонах, а Чижу папа отказывается покупать смартфон. Ни в какую. Поэтому Чиш один из немногих, кто пользуется школьными компьютерами. За ними пустые книжные полки, словно памятник из далекой эпохи, а книг на них Чиш никогда не видел. «Знаете ли вы, — объясняла им год назад учительница, — что бумажные книги...» устаревают, не успев выйти в свет. Первый день учебного года. Классный час. Все ребята сидят кружком на ковре возле ее ног. Вот до чего быстро меняется мир и наши представления о нем. Учительница щелкнула пальцами. Мы хотим, чтобы у вас была самая свежая информация, чтобы вы пользовались только проверенными современными источниками. Все нужное... «Вы найдете здесь, в сети». «Но куда они все делись?» — подала голос Седи. В школе она была новенькая, непуганная. «Книги! Здесь точно были книги, иначе зачем тут полки? Куда вы их дели?» Улыбка учительницы стала натянутой. «Нельзя копить до бесконечности», — объяснила она. «Вот мы и изъяли книги, которые сочли ненужными, неприемлемыми». или устаревшими, но... — То есть вы все эти книги запретили? — сделала вывод Сэдди, а учительница так и заморгала сквозь очки. — Да что ты, милая! — возразила она. — Эта мысль напрашивается. — Но нет! Ты что, не слыхала про Биль о правах? Весь класс со смеху так и покатился, а Седи вспыхнула. «Каждая школа сама вправе решать», — объясняла учительница, «какие книги полезны ученикам, а из каких можно набраться заразы». «Позвольте задать вам всем один вопрос. Ваши родители хотят, чтобы вы водились с плохими людьми?» Учительница обвела взглядом класс, ни одна рука не поднялась. «Нет, конечно». «Родители пекутся о вашей безопасности, это их обязанность. Все вы знаете, что и у меня есть дети, да?» — согласный шепот. «Представьте себе лживую книгу», — продолжала учительница, «или книгу, которая вас учит плохому, скажем, вредить другим или себе. Ваши родители никогда бы не поставили такую книгу дома на полку, верно?» Все в классе округлили глаза, закачали головами. Одна лишь с Эдди сидела неподвижно, сжав губы ниточкой. «Вот так», — сказала учительница, — «все мы оберегаем детей. Все мы хотим оградить их от дурных идей, тех, которые могут им навредить, склонить к плохим поступкам, против самих себя, против родных, против страны». «От таких книг мы избавляемся, а вредоносные сайты блокируем!» И с улыбкой оглядела ребят. «Наш учительский долг», — сказала она ласково, но твердо, — «заботиться обо всех вас, как о родных детях, решать, что стоит хранить, а от чего избавиться. Последнее слово остается за нами». Наконец, взгляд ее остановился на Сэдди. «Так было всегда», — продолжала она. «Ничего не изменилось». А сейчас, пока миссис Поллард раздумывает, Чиж ждет, затаив дыхание. За месяц с начала учебного года он уже успел привязаться к миссис Поллард. Дочь ее, Дженна, в шестом классе, а сын Джош в первом классе. Волосы у нее светлые с проседью. Она носит пиджаки с карманами и большие круглые серьги, похожие на карамельки. Если речь заходит о пакте, на чижа она никогда не смотрит. Не то, что учитель обществознания. А если слышит, что чижа дразнят, говорит «Седьмой класс, не отвлекаемся!» и стучит кулаком по столу. «Это для школы?» — спрашивает она. Чижа чем-то настораживает ее тон. А может быть, прищур? Она будто знает, что он задумал. Ему бы побольше уверенности. Знать бы, что его поиски — не пустая затея. На лацкане у миссис Поллард поблескивает при свете ртутных ламп крохотный флажок. «Не совсем», — отвечает Чиш, «Просто...» Интересно узнать. Про кошек, — придумывает он на ходу. Мы с папой кошку хотим завести. Я хотел почитать про разные породы. Миссис Поллард чуть приподнимает бровь. Вот как, — отвечает она весело. Питомца завести решили. Чудесно. Если нужна будет помощь, зови меня. Кивком указав на блестящий серебристый ряд компьютеров, она разворачивает свой обед. Чиш выбирает компьютер подальше от учительского стола. На каждом ноутбуке блестит небольшая металлическая табличка «Дар семьи Лю». Два года назад родители Ронни Лю купили компьютеры в каждый класс и оплатили для школы высокоскоростной интернет. «Это наш долг перед обществом». сказал мистер Лю на церемонии открытия. Он предприниматель, занимается недвижимостью. И директор поблагодарил его за щедрый дар, мол, это прекрасно, когда граждане помогают там, где городские власти не справляются. Хвалил семью Лю за активную жизненную позицию. В тот же год родители Артура Трена пожертвовали денег на ремонт школьного буфета, а отец Дженни Юн подарил школе... Новый флаг и флагшток. Чиш водит мышкой и оживает экран. Появляется фото горы Рашмар на фоне безоблачного неба. Чиш открывает браузер и разворачивает окно. Наверху лениво помаргивает курсор. Что набирать? Где моя мама? Так уж об этом интернет и расскажет. Чиш думает. Миссис Поллард за учительским столом, поглядывая в телефон, жует бутерброд, пахнет арахисовой пастой. За окном кружит в воздухе бурый лист, опускается на тротуар. Сказка о мальчике и кошках набирает чиш, и на экране вспыхивают строки. Черная кошка, рассказ. Кошки в литературе. Чиш нажимает на ссылки, вдруг что-то знакомое встретится, вспомнится. «Кот в колпаке», «Сказка о котенке Томе, «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». Ничего не напоминает. Поиск уводит его все дальше. Удивительные и правдивые истории о кошках. Пять рассказов о кошках-героях. Питание котенка и уход за ним. Столько историй о кошках. Но маминой среди них нет. Должно быть... Он сам все придумал, и все равно он не сдается. Наконец, когда уже нет сил держать себя в руках, он набирает в поиске то, что ни разу прежде не решался набрать. Маргарет Мяо. Секунда ожидания, и всплывает сообщение об ошибке. Ничего не найдено. Почему-то он еще острее чувствует, что ее нет рядом. Как будто она не пришла на зов. Он смотрит через плечо. Миссис Поллард, покончив с обедом, проверяет тетради, ставит галочки на полях, и Чиш жмет на кнопку назад. Пропавшие наши сердца. Набирает он и страница на секунду зависает. Ничего не найдено. Теперь страница не перегружается, сколько ни щелкай. Миссис Поллард. Чиш подходит к учительскому столу. Кажется, у меня Компьютер завис. «Ничего, дружок», — отвечает она, — «сейчас наладим». И, встав из-за стола, идет за ним следом к компьютеру, но, увидев строку на экране, меняется в лице. Даже не глядя на нее, Чиш чувствует, как она напряглась. «Ной», — говорит она спустя секунду, — «сколько тебе лет?» «Двенадцать?» Чиж кивает. Миссис Поллард несколько раз щелкает шариковой ручкой, потом садится возле чижа на корточке. Глаза ее теперь вровень с его глазами. Ной. Наше государство основано на принципе, что каждый вправе решать, как ему строить жизнь. Понимаешь? Чиш молчит. Ведь подобные вопросы взрослых обычно не требуют ответа. Ной. говорит миссис Поллард, и у него зубы сводит, когда она вновь и вновь повторяет его имя, чужое имя. Ной, дружочек, выслушай меня, прошу. В нашей стране верят, что каждое новое поколение может распорядиться своей жизнью лучше предыдущего. Так? У всех равные возможности чего-то достичь. проявить себя. Мы не заставляем детей расплачиваться за грехи родителей. Глаза ее тревожно блестят. У каждого из нас есть выбор Ной. Повторять ли ошибки прошлых поколений или идти другим путем, лучшим? Улавливаешь мою мысль? Чиж кивает, Хоть и не совсем понимает, к чему она клонит. «Я все это говорю для твоего же блага, Ной. Честное слово», — уверяет миссис Поллард. Голос ее смягчается. «Ты хороший мальчик, и я добра тебе желаю. И Дженни с Джошем я бы то же самое сказала, слово в слово. Смотри, не наделай бед. Просто Веди себя хорошо, соблюдай правила. Не буди лихо. Ради папы, да и ради себя тоже. Она встает, значит, разговор окончен. Спасибо, цедит чиш. Миссис Поллард кивает, успокоенная. Если все-таки решите завести кошку, берите у проверенных людей. Говорит она, выходя в коридор. А если бездомную подобрать, кто знает, какая у них там зараза. Только время потерял, досадует Чиж. Весь остаток дня от английского до математики он ругает себя. В довершении всех дел обед так и лежит в сумке нетронутой, а в животе урчит от голода. Весь урок обществознания он думает о своем. и учитель строго велит ему собраться. «Мистер Гарднер, вас это касается в первую очередь!» Тупым огрызком мело он пишет на доске, и из-под руки разлетаются белые хлопья. «Что такое подстрекательство?» Кэролайн Мосс и Кейт Анджелини косятся на чижа с соседнего ряда. а Энди Мур, улучив минутку, когда учитель отвернулся к доске, запускает чижу в голову бумажный шарик. Ерунда, уверяет себя Чиж. Подумаешь, сказка про кошек. Ни пользы, ни смысла. И он тут ни при чем. Всего-навсего сказка. Мало ли что мама ему рассказывала. Сказка ни о чем. А может, он что-то напутал. И такой истории... Вовсе не было. По дороге домой через общественный сад он видит сначала толпу, потом полицейских в темно-синей форме, и, наконец, через миг ничего уже не видит, только деревья. Красные, красные-красные от корней до макушек, будто их окунули в краску и поболтали. Красные, как перья кардинала, как знаки стоп, как вишневые леденцы. Три клена, бок о бок, ветви, словно протянутые руки, а меж ветвей, среди жухлой листвы, гигантская красная сеть висит в воздухе кровавой дымкой. Чиж должен идти прямиком домой, не отклоняясь от маршрута, что расписал ему папа, через широкий двор между зданиями университетских лабораторий, потом через студ городок с корпусами из красного кирпича, по возможности избегать улиц держаться ближе к университету, так безопаснее, — настаивает папа. Когда Чиж был маленьким, папа каждый день провожал его в школу и встречал после уроков. «Не пытайся срезать, Ной», — повторял он, — «слушай меня, и все». «Обещай», — попросил он, когда Чиж в первый раз пошел в школу один, и Чиж обещал. В этот раз Чиш нарушает слово. Бросается через дорогу к общественному саду, где уже собралась кучка зевак. Отсюда ему виднее. Никакая это не краска, а пряжа. Будто на деревья набросили огромные кружевные салфетки или надели тугие красные перчатки. Шерстяная паутина. Меж ветвей тянутся багряные нити, крест-накрест, где гуще, где тоньше. А в нитках запутались, словно пойманные бабочки, вязаные куклы величиной с палец, желтые, бежевые, коричневые, с темными шерстяными чубчиками. Прохожие шепчутся, тычут пальцами, и чиж протискивается ближе. Страшное зрелище. Как если бы великан на досуге решил заняться вязанием. Алый колтун. Рядом с ним... Чиж чувствует себя маленьким, уязвимым, беззащитным и все равно смотрит, как зачарованный, и его тянет ближе. Так притягивает взгляд змеи, готовый напасть. Вокруг деревьев толпятся полицейские, перекрикиваются, пробуют пряжу на ощупь, обсуждают, как ее лучше убрать. Но поздно. Прохожие уже достают из карманов и сумок телефоны, украдкой снимают на ходу. Скоро эти фото появятся всюду. Полицейские с пистолетами за поясом обступают деревья. Один сдвигает повыше на лоб козырек, другой кладет на траву щиток из оргстекла. Они вооружены до зубов, но ни к чему подобному не готовы. «А ну, разойдись!» — рявкает один и становится между толпой и деревьями, будто пытаясь заслонить собой диковинное зрелище. Хватается за дубинку, похлопывает ею по ладони. «Прошу покинуть место происшествия! Разойтись! Всем разойтись! У нас запрет на собрание!» Легкий ветерок колышет вязаных кукол. Чиж, задрав голову, смотрит на темные силуэты на фоне лазоревого неба. Зеваки послушно расходятся, толпа редеет. И тут он замечает на асфальте надпись белым по трафарету. «Сколько еще!» Будет пропавших сердец. А рядом красное пятно. Нет, сердце. Чиж почти не верит в такую возможность, но все равно ищет. Смотрит по сторонам. Не прячется ли она за деревом или в кустах. Вдруг из тени покажется ее лицо. Но ясное дело, никого нет. «Пора уходить, малыш!» Слышит он голос полицейского, И видит, что все уже разошлись, он один остался. Он вежливо кивает, простите, и спешит прочь. А полицейский возвращается к остальным. Патрульные машины с мигалками перекрывают улицу с двух сторон. Парк оцепляют. У перехода Чиш медлит, смотрит украдкой, спрятавшись за припаркованной машиной. Умела ли мама вязать? Вроде бы нет. Да и как ни крути, невозможно такое сотворить в одиночку. И сеть сплести, и столько кукол связать. Вот они, покачиваются на ветках, словно перезрелые плоды, но держатся крепко, точно сквозь дерево проросли. Когда они успели все это здесь развесить? Удивляется Чиж, и сам не знает, кто эти — они. Сквозь стекла машины видно, как полицейские спорят, что делать, и вид у них растерянный. Один запускает в сеть пальцы и дергает. Тонкая ветка ломается с хрустом, похожим на выстрел. Часть сетки распускается дюйм за дюймом. Внутри у тоже что-то ломается. Он не в силах смотреть, как рушат хрупкую красоту. Куклы трепещут в красных селках, словно бьются в паутине. Голова у вот-вот лопнет от обилия мыслей. Один из полицейских достает садовые нож и начинает кромсать, и обрезки сыплются водопадом на землю. Подходит другой с лестницей, лезет на дерево и, сорвав с ветки, куклу, швыряет на землю. «Это не куклы!» — приходит вдруг чужу в голову. «Это же дети!» «Головастые, с темными челками и куцами ручками-ножками, без и с глазами-пуговками». и когда крохотное шерстяное тельце шлепается в грязь, чиж отворачивается, еле сдерживая дурноту. Смотреть на это невозможно. Он думал, что Сэдди — исключение. Изъятие детей, связанное с пактом, было и остается большой редкостью. «Не такая уж это и редкость», — уверяла Седи. «Но сколько таких случаев?» — спросил он однажды. «Десять? Двадцать? Сотни?» Сэдди, подбоченясь, смерила его взглядом. «Чишь!» — сказала она с убийственной жалостью. «Ты что, так ничего и не понял?» Вот о чем не любят говорить и уж подавно не хотят слышать. Патриотизм пакта замешан на угрозе. Но есть и те, кто пытается вслух сказать о том, что происходит, разобраться самим и объяснить другим. Как мама с Эдди. Есть кадры, где она стоит на улице Балтимора, аккуратно обсаженной деревьями. Обычная улица, каких не сесть, только совершенно пустая. Ни машин, ни людей, ни собак. Одна мама с Эдди в желтой спортивной куртке с микрофоном возле рта. «Вчера утром». говорит она, на эту тихую улицу в дом Сони Личун пришли сотрудники полиции и забрали ее четырехлетнего сына Дэвида. За что? За то, что Соня недавно написала в соцсетях о том, как пакт пытаются использовать против американцев азиатского происхождения. Сзади к ней подъезжают две полицейские машины с выключенными фарами, бесшумно, зловеще, и останавливаются поперек улицы. Издали видно, как выходят четверо полицейских и медленно приближаются, а механическая щетка метет и метет асфальт. Не дрожит ни камера, ни голос Сэддиной мамы. «Кажется, мы привлекли внимание полиции. Я с пятого канала, вот моя пресс-карта, мы...» мои... Приглушенные голоса, потом мама Сэдди говорит в камеру с непоколебимым спокойствием. «Меня арестовали». Как будто это происходит с кем-то другим, а она ведет репортаж. Микрофон у нее забирают. Губы шевелятся, но звук пропал. Один полицейский, заломив ей руки, надевает на нее наручники. Другой, глядя в камеру, хватается за пистолет и беззвучно выкрикивает приказы. Невидимый оператор ставит на землю камеру, и горизонт заваливается, перечеркнув кадр. Когда их уводят, камера, по-прежнему работающая, Показывает только ноги. Вот они движутся к верхней кромке кадра, удаляются, исчезают. Чижу удалось посмотреть эти кадры, потому что Седи сохранила видео на телефоне. Строго говоря, это компромат. Здесь ее мама пропагандирует, поддерживает или одобряет непатриотичные действия в узком либо широком кругу. Но Сэдди как-то умудрилась заполучить копию, и все эти годы упорно ее переносила с телефона на телефон. На упрощенном смартфоне, который дали ей приемные родители, Сэдди в насмешку окрестила его поводком, мол, она всегда на связи, как на привязи, и если надо, ее всегда отыщут по координатам. Это видео хранится в папке «Игры». Чижу случалось видеть ее с телефоном в углу школьной площадки — или в домике для игр. На экране снова и снова ее мама, невозмутимая среди хаоса, медленно уходящая в небо. «Это был первый ее арест», — рассказывала Седи но она только пуще расхрабрилась, стала разыскивать тех, у кого из-за пакта забрали детей, уговаривала дать интервью, пыталась узнать, где сейчас дети, хотела заснять, как забирают ребенка. Задействовав все свои связи в службе опеки, в мэрии, пыталась выяснить, кто на очереди. Вскоре с мамой Сэдди связалась по электронной почте ее начальница Мишель. «Кофе в выходные, поболтаем. Неофициально, с глазу на глаз». Мишель заглянула в гости с двумя бумажными стаканчиками кофе, и они устроились на кухне. Сэдди маячила в коридоре, никто ее не замечал. Ей было одиннадцать. «Эрика, меня тревожит», — говорила Мишель, подтягивая кофе с молоком. «Как это может аукнуться?» Журналисты со второго канала недавно оштрафовали за слова, что пакт поощряет дискриминацию азиатов. Дескать, они подрывают устои общества, а он призывает их жалеть. Телеканал выплатил штраф почти четверть годового бюджета. В Анаполисе у другого канала отобрали лицензию Там тоже критиковали пакт, не иначе как совпадение. Я журналист, сказала мама Сэди. Говорить об этом моя работа. Канал у нас маленький, отвечала Мишель. И вот в чем загвоздка. Если урезать бюджет, мы еле-еле выйдем в ноль, и если от нас откажутся спонсоры. Она осеклась. Мама Сэди вертела в руке кофейный стаканчик. «А они что, грозятся?» — спросила она. А Мишель ответила, «Двое уже отказались. Но это еще полбеды. Как это аукнется тебе, Эрика, и твоим родным?» Давняя дружба связывала этих двух женщин, белую и черную. Вместе ездили они на природу. Вместе отмечали праздники. Замужем Мишель никогда не была и детей не имела. Телеканал называла Своим детищем. Когда родилась Седи, Мишель связала ей желтую кофточку и пинетки. Она водила Седи в зоопарк, в океанариум, возила в Форт Уильям Генри. Тетечка Шелли называла ее Седи. Ходят слухи, продолжала Мишель, страшные слухи. Ни одним азиатом и участником протестов стоит бояться пакта Эрика. «Давай мы тебе на время сменим амплуа, поручим тебе что-нибудь подальше от политики». «То есть как подальше от политики?» — переспросила мама Седи. «Боюсь, как бы с тобой чего ни случилось, если продолжишь в том же духе», — сказала Мишель. «Или со львом. А больше всего боюсь за Седи. Мама Сэдди не спеша отхлебнула из стаканчика. Кофе давно остыл. «По-твоему, если я сдамся?» — спросила она, наконец. «То нам ничего не грозит?» Сэдди забрали через несколько недель. «Пришли они поздно вечером», — рассказывала Сэдди. «После ужина». Она как раз вышла из души и сидела, завернувшись в полотенце, когда раздался звонок. Мама расчесывала Сэдди волосы, густые, курчавые, непослушные. И тут внизу послышался громкий, сердитый папин голос. Следом два незнакомых голоса, мужских. Мама, взяв в руку прядь, бережно расчесывала. И вот что запомнилось Седи: Сзади по шее сползает капля. Мама уверенной рукой Распутывает узелки. Она не дрожала, Рассказывала Сэдди с гордостью. Ни чуточки. Может быть, она не знала, Что сейчас будет, Предположил Чиш. Сэдди мотнула головой. Все она знала. Мама обняла ее, Поцеловала в лоб. Сэдди еще не понимала, В чем дело, но страх Уже просочился ей в душу. По влажной коже пробежал холодок. Она прильнула к маме, уткнулась в ее мягкую шею с такой силой, что чуть не задохнулась. «Не забывай нас. Хорошо?» — сказала мама. Сидит так ничего и не успела понять, когда открылась дверь в ванной. Человек в полицейской форме. Снизу все гремел папин голос. Полицейских, как выяснилось, было четверо. Двое остались внизу с папой, третий наверху с мамой, а четвертый топтался под дверью детской, пока Сэдди одевалась. Растерявшись, она надела пижаму в радужную полоску, будто готовилась ко сну, как в обычный день. «Пусть она вернется в комнату, переоденется», сказала мама, когда Сэдди вышла в прихожую. «Дайте я хотя бы косички ей заплету». Но полицейский в коридоре покачал головой. Теперь, сказал он, она не ваша забота. Взяв Седи за плечо, он повел ее вниз по лестнице. И Сэдди, наконец, поняла, что творится что-то ужасное. Но в то же время не верила, что это все на его. Она обернулась к маме за подсказкой: что делать? Кричать? Сопротивляться? Бежать? Смириться? Но полицейский в синей форме заслонил своей широкой грудью маму. Виден был лишь кусочек руки. И Сэдди вспомнила, чему ее всегда учила мама. «С полицейскими держись очень вежливо. Говори, пожалуйста, и спасибо. Обращайся к ним, сэр или мадам. Не зли их ни в коем случае». Сэдди завели в большую черную машину. Полицейский усадил ее сзади, пристегнул... И Сэдди сказала спасибо. Позже, когда ее отвезли в участок, потом в аэропорт, а оттуда в приемную семью, и она поняла, что домой больше не вернется, она пожалела, что сказала спасибо. Пожалела, что ушла так безропотно. Первые приемные родители хотели сменить ей имя. «С новым именем в новую жизнь», — уговаривали они, но седи ни в какую. «Меня зовут Седи, и точка». Две недели ее упрашивали, потом сдались. В те дни многое стало для нее новым. Новая семья, новый дом, новый город, новая жизнь. Этого она не в силах была изменить, но отстаивала то немногое, что могла. Придя в школу, она остановилась у крыльца, сбросила пышное цветастое платье, в которое ее нарядили, оставила на газоне и зашла в класс в трусах и майке. Звонок директора школы. Гневная нотация приемных родителей. На следующее утро Сэдди проделала то же самое. «Вот видите!» — твердили все. «Что за родители? Она же пещерный человек!» Вторая приемная мать пыталась распутать густое облако Сэддиных волос. «Придется их выпрямить», — сказала она, отчаявшись. И ночью, когда все уснули, Сэдди прокралась вниз на кухню за ножницами. И с тех пор ходила стриженная с ореолом кудряшек вокруг головы. «Не знаю, что с ней делать», — жаловалась приемная мать подруги, думая, что Сэдди не слышит. Ей как будто совершенно все равно, как она выглядит. Все они были добрые люди, все добра ей желали. Их выбрало правительство как благонадежных граждан, способных привить ребенку патриотические ценности. Что-то с ней не так, сказала приседи по телефону ее нынешняя приемная мать. Раз в неделю звонил соцработник, собирал доказательства, что Седи нужно оставить в приемной семье. За все время, что она здесь. Ни разу не заплакала. Я даже за дверью стояла по ночам, слушала, хоть бы раз всхлипнула. Вот и скажите, мыслимое ли дело, что ребенок такое пережил и не слезинки? Да, и я того же мнения. Что у нее за родители, раз воспитали ее такой черствой и бездушной? И вздохнула. «Делаем все, что в наших силах», продолжала она, Постараемся залечить все раны». Спустя несколько недель Сэдди нашла в столе у приемной матери письмо. «Ввиду серьезных эмоциональных травм, нанесенных ребенку в семье, рекомендуем окончательное изъятие. Приемные родители назначаются постоянными опекунами». И верно, Сэдди никогда не плакала. Несколько раз она показывала Чижу письма на свой прежний адрес, нацарапанные на тетрадных листках. Последняя вернулась со штампом «Адресат выбыл». Даже тогда Чиж не видел у нее слез. Но застав ее на корточках в углу площадки, лицом к проволочной сетке, Чиж всякий раз отворачивался, чтобы ей не нужно было храбриться. Пусть она побудет наедине со своим горем, или с чем-то другим, еще более тяжелым, чем она горе заслоняет. В мае Сэдди предложила ему, давай сбежим, поедем и найдем их. Он знал, что Сэдди пускалась в бега и раньше, но ее всякий раз возвращали. На этот раз, настаивала она, все у меня получится. Ей недавно исполнилось тринадцать, считай взрослая. бежим со мной чиш уговаривала Седи, мы их точно найдем то есть ее родителей и его маму сэдди свято верила что они где то рядом возможно даже вместе и их можно найти красивая утешительная сказка тебя же поймают испугался чиш нет не поймают отрезала сэдди я собираюсь но чиш перебил ее не говори не хочу знать вдруг меня спросят куда ты делась он смотрел как она раскачивается на соседних качелях взлетает все выше и выше и вот ноги задрались над перекладиной цепочка провисла и сэдди с визгом прыгнула в воздух в пустоту когда чиш был маленький он любил прыгать с качелей прямиком в мамины объятия сэдди ведь ничем не заслужила такого думал чиш Это все ее родители виноваты. Зачем они так с ней обошлись? Почему сразу не остановились? Как можно быть такими безответственными? Сэдди встрепенулась, выглянула из травы, куда она приземлилась. Она не ушиблась. Она смеялась. «Прыгай, чиш! – крикнула она. Но прыгать он не стал, а дождался, пока остановятся качели. И чиркнул кроссовками по гравию. испачкав их серой пылью. Сейчас он мысленно видит ее перед собой. Сэди в воздухе с раскинутыми руками взрезает небо. Когда она сбежала, никто не знал, куда она делась. Одноклассники и даже учителя вели себя так, будто и вовсе не было никакой Сэйди. Наверняка уже появились все эти фотографии из общественного сада. Ветви деревьев, словно чьи-то руки, держат крохотные фигурки, подставляют их свету. Тысячи маленьких седи на голубом фоне. На следующее утро по дороге в школу он видит, что стало с деревьями. С них все сорвано, лишь темнеет грубая кора. Ни следа вчерашнего. Но если присмотреться вдоль стволов, будто свежие раны — Сломанные ветки там, где сдернули пряжу. Одинокая красная нитка втоптана в грязь. Надо разобраться, что здесь случилось. И когда он думает о седи, его вдруг осеняет «С чего начать?».